16. Через час или чуть позже миграция на восток подошла к завершению. Вахту нес Клай. Алиса сидела на кухне, ела один из сэндвичей, которые они принесли из Бостона. Она сказала, что сначала они должны доесть сэндвич, прежде чем переходить на консервы в примыкающей к кухне кладовой Тома, потому что никто не знал, когда еще им удастся отведать свежего мяса. а Том спал в гостиной на диване. Клай слышал его довольное похрапывание. Он заметил нескольких людей, которые шли в обратном направлении, навстречу общему потоку. Потом почувствовал какие-то изменения в обстановке на салим стрит изменения такие тонкие, что его мозг регистрировал их на интуитивном уровне, а не на основе информации, получаемой от глаз. Поначалу он решил, что имеет дело с отклонением от нормы, вызванным несколькими странниками, мозг которых повредился больше, чем у остальных. Вот они и топали на запад, а не на восток. Потом посмотрел на тени. Аккуратная, напоминающая рисунок параллельно теней, которую он наблюдал раньше, начала искажаться. И скоро тени вообще не напоминали рисунка. Теперь всё больше людей направлялось на Запад, и некоторые из них ели на ходу то, что сумели добыть в продовольственном магазине, возможно, в супермаркете «Сейфуэй», о котором упоминал Том. Невестка Скоттони, Джуди, несла большущий контейнер с растаявшим шоколадным мороженым, которое перепачкало как халатик, так и её саму, от носа до колен. С шоколадной пеной на лице она напоминала какую-нибудь миссис Бонс в музыкальном шоу, где исполнители гримируются под негров. Если раньше мистер Потовами, возможно, исповедовал вегетарианские взгляды, то теперь он от них отказался. Сложенные ладони наполняло сырое мясо для гамбургеров, которое он и ел. Толстяк в грязном костюме нес, похожую частично размороженную баранью ногу, А когда Джуди Скотт Тони попыталась отнять у него добычу, толстяк этой самой ногой силой ударил женщину по лбу. Она упала молча, как подстреленный олень, беременным животом на раздавленный контейнер с шоколадным мороженым. Суеты прибавилось, насилие тоже, но возвращение к битве «Все против всех», которое происходило вчера днем, не произошло. Во всяком случае, здесь. В центре Молдена сигнализация, которая и сразу-то была на последнем издыхании, давно уже смолкла. Издалека периодически доносились выстрелы, но поблизости, после того, как в центре пальнули из ружья, не стреляли. Клай внимательно следил за безумцами, чтобы понять, заходят ли те в дома. Иногда они забредали на лужайке, но не пытались перейти от самовольного появления в частном владении ко взлому. Лишь кружили по салим стрит иногда пытались отнять еду, случалось, что дрались и кусались. Трое или четверо, в том числе Джуди, Скотт, Тони, лежали на улице, мёртвые или потерявшие сознание. По предположению Клая, большинство тех, кто прошёл мимо дома Тома, находились сейчас на городской площади. то ли устроили танцы под открытым небом, то ли проводили первый ежегодный Молденский фестиваль любителей сырого мяса. И слава богу! Но казалось странным, что это стадное чувство, общий разум, который связывал воедино мобила психов, вдруг ослабил хватку, и стадо рассыпалось. После полудня, когда Клая начала сильно клонить в сон, он пошел на кухню и обнаружил там Алису, которая спала за столом, положив голову на руки. Маленькая кроссовка, которую она называла «Бэби Найк», практически выпала из пальцев одной руки. Когда он разбудил Алису, она мутным взглядом посмотрела на него, схватила кроссовку и прижала к груди, словно боялась, что он её отнимет. Он спросил, сможет ли она подежурить в холле, не заснув и не попавшись на глаза безумцем. Она ответила, что сможет, Клай ей поверил и понёс стул в холл. На мгновение она остановилась у двери в гостиную. «Посмотри!» Он заглянул через её плечо и увидел кота, Рафа, спящего на животе Тома. Добродушно хмыкнул. Она села на стул, поставленный достаточно далеко от двери, чтобы тот, кто посмотрел бы на дом, её бы не заметил. Ей хватило одного взгляда, чтобы понять, что ситуация изменилась. «Они уже не стая? Что случилось?» «Не знаю». «Который час?» Он посмотрел на часы. «Двадцать минут первого». «Когда мы заметили, что они ведут себя как стая?» «Не знаю, Алиса». Он пытался поддерживать разговор, но чувствовал, что глаза закрываются. «В половине седьмого». «В семь? Не знаю. А какое это имеет значение?» «Если мы сможем установить закономерности в их поведении, то большое? Или ты так не думаешь?» Он сказал, что сейчас способен думать только об одном — как бы поскорее лечь спать. «Посиди пару часов, а потом разбуди меня или Тома. Раньше, если что-то случится». «После того, что уже произошло...» «Ничего случиться не может», — мягко ответила она. «Иди наверх. Ты совершенно вымотался». Он поднялся в спальню для гостей, скинул туфли, лёг. Подумал о только что сказанном ею. «Если мы сможем установить закономерности в их поведении». Возможно, в этом что-то было. Скорее всего, нет, но... Это была уютная комната, очень уютная. залитое солнечным светом. Лёжа в такой комнате, легко забывалось, что в стенном шкафу стояло радио, которое он не решился включить. Не так легко забывалось другое. Жена, с которой ты жил врос но всё равно любил, могла умереть, а сын, которого ты не просто любил, а обожал, сойти с ума. Однако тело брало своё, не так ли? И если и существовала комната, предназначенная для того, чтобы человек мог прилечь и поспать днём, то именно в такую комнату он и попал. Крыса паника дёрнулась, но не укусила, и Клай заснул, как только закрылись глаза.